Глава сорок первая. Пилюля симуляции Ки. «Второй старейшина. Испытание завершено?» Мягко спросил Сео Ян, посмотрев на надписи, высветившиеся на артефакте. Глядя на отвлекшегося второго старейшину, он медленно убрал руку с камня. «О, да, испытание завершено!» Услышав голос юноши, старейшина немного пришел в себя. И отчаянно закивал головой. Тем не менее, его взгляд все еще был расфокусирован. Очевидно, что Ришина все еще находился в состоянии шока. «Ох, преодолеть пять этапов за год? Какой стремительный прогресс! Действительно ужасающий!» Второй старишина все еще витал во боках. И пытался переварить то, что увидел. Через некоторое время, сомнения, которые ранее были в его старых глазах, Исчезла перед лицом действительности. Золотые злова постепенно исчезали с поверхности камня, и он вернулся к своему первоначальному состоянию. Несмотря на это, все присутствующие по-прежнему хранили молчание. Они все еще были в шоке. Кхм-кхм. Старой старейшина, прокашившись, наконец вернул внимание аудитории. «Испытание завершено!» В соответствии с правилами, Сяо Янь должен будет принять один вызов. Все те, кто ниже ранга ученика, могут бросить ему вызов. Ну что, кто желает выходить вперёд? кричал второй старейшина, обращаясь к молодому поколению клана. Церемония совершенстволетия была не просто испытанием, показывающим уровень развития даоки. Здесь важную роль играло также мастерство владения техниками даоки. Внимание каждого клана К мастерству владения техниками Доуки было не меньше, чем к уровню развития Доуки, так как мастерство владения техниками с помощью артефактов было неоценить. Важной частью церемонии были поединки. В конечном счёте, в битве жизни и смерти техники Доуки были существенным фактором, влияющим на конечный результат. Услышав объявление о второго старейшины, толпа немного зашумела. Молодое поколение Сео смотрело друг на друга, робко поджимая губы. Результат, высветившийся на камне, лишал их всякой надежды на победу. В данный момент у них был недостаточно высокий уровень, и по этому они не могли похвастаться своей силой в бою у Сеояна. Сеоян молча стоял на платформе, спокойно взирая взглядом своих сверстников. Каждый раз, когда его взгляд упирался в кого-то, то он или она быстро робили, опуская голову. Кыч, потрясливых ничтожеств, выкрикнул Сеонин, глядя на сверстников, сжавшихся от страха. Подняв голову и посмотрев на одетого в чёрное молодого человека, стоявшего на платформе, он уже собирался выйти вперёд, когда тонкая рука задержала его. Нахмурив лоб, Сеонин посмотрел на свою сестру и недовольно спросил: «В чём дело?» Вздохнув, Сел Ю ответила. «А на восьмом этапе ты не сможешь победить его?» От этих слов рот Селанина немного дёрнулся, так как он тоже немного колебался. Но когда он переводил взгляд на Дай Эр, которая смотрела на Сел Яна с тёплым выражением лица, гнев и ярость начинали переполнять его. Заскрипев зубами, Селанин отбросил руку «Сестры?» А на его всё ещё юном лице появилось выражение ревности и гнева. И что с того? Я уже больше года достиг восьмого этапа. Ты думаешь, что я не смогу побить того, кто только недавно достиг этого уровня? Глядя на разгневанное лицо Сеонина, Сеою поняла, что у неё не осталось другого выбора. Замерв на несколько мгновений, она достала зелёную пилюлю, нежно погладила её и нехотя пихнула в руку брату, прошептав при этом: Это химический препарат второго ранга, пилюля симуляции ки. На небольшой промежуток времени она может увеличить твои доуки до уровня Ушиник. У этой пилюли сильные побочные эффекты. После её использования каждый будет прикован к постели в течение одного месяца. Поэтому не используй её без крайней необходимости. Услышав это, Селонин радостно схватил пилюлю. Воскликнув при этом, «С этим я уж точно преподам этому парню урок!» Села Ю нахмурилась и предупредила его, «Не будь опримечив, просто позволь ему пострадать немного. Ты не должен слишком сильно ранить его, или иначе даже дедушка не сможет защитить тебя, ведь сейчас он уже не тот бесполезный калека, как им был раньше». «Да-да, сам знаю». Безразличным тоном произнёс Сеонин, слегка кивнув при этом. С усмешкой, посмотрев на Дай-Эр, он мысленно гордо сказал «Я докажу, что этот парень только подушка с нашитой наволочкой». Примечание переводчика. Китайская пословица имеет в виду внешне привлекательный, но бесполезный человек. С холодной улыбкой Сеонин встряхнул руку Сео Ю и выскочил на платформу, крича при этом Эй, вызывай тебя. После этих слов все взгляды сосредоточились на Сеонине, чувствуя себя в центре внимания, он стал изучать ещё большее самодовольство. Второй старейшина нахмурил брови, наблюдая за приближающимся Сеонином. Взглянув на гостевую трибуну, он, как и ожидалось, увидел первого старейшину, сидящего с обеспокоенным лицом. Слегка вздохнув, он мысленно упрекнул его. Неведомлённый дурак. Ты всё ещё думаешь, что Сеоян бесполезный кореко, каким он был в прошлом? Сеонин, не обратив внимания на хмурый вид второго старейшины, и сделав шаг вперёд, высокомерно усмехнулся. "Сеояны, позволь мне проверить твоё боевое мастерство", лениво взглянув на юношу, стоявшего перед ним. Сеоян даже не потрудился ответить. Увидев, что Сеонин уже достиг центра платформы, у второго старейшины не оставалось другого выбора. кроме как громко объявить. «Сеонин бросил вызов Сео-Яну! Сео-Ян, ты принимаешь его?» Нащупав пилюлю у себя в рукаве, Сео-Нин почувствовал себя значительно увереннее и, взглянув на красивую, спокойную девушку, сидевшую ниже, с холодной улыбкой, сказал «Ты же не будешь избегать моего вызова!» «Да и Эр смотрит, ты не должен разочаровать её!» «Идиот!» Мысленно пробромотал Сио Ян, касаясь своего носа. На глазах у всех он флигмонтично кивнул и спокойно сказал. «Я принимаю!» Увидев кивок Сио Яна, Увидев кивок Сио Яна, Вторую старейшину еще раз вдохнув, Взмахнул рукой. Немного отступив, он понизил свой голос и обратился к тем двоим. «Не забывайте контролировать свои силы! Не травмируйте друг друга!» В ответ... На это Сяонин искривил губы, а Сяоян безразлично пожал плечами. После того, как Сришен покинул платформу, атмосфера на ней сразу накалилась. Скорее должен был начаться бой.